Глава 31. Она. Это был какой-то кошмар. В меня никогда прежде не стреляли. Хотя я жила с люком, а он и опасность часто ходят рука об руку. Но отец всегда держал меня в стороне от разборок. Так проявлялась его забота. И вдруг мужчина в черном, прячуще лицо за козырьком бейсболки, выстрелил. Раненый кейн у моих ног. Я вмиг протрезвела, «Что же делать? И что, черт возьми, значит никаких врачей? Как без них?» К счастью, Кейн не потерял сознание. Он был слаб, но все же мог двигаться. Я помогла ему встать на ноги и снова нажала кнопку открытия дверей. Признаться мне было дико страшно. А вдруг убийца все еще там? Тогда нам конец. Но оставаться в лифте нельзя. Кейну срочно необходима помощь. Хоть какая-нибудь. Пока двери разъезжались в стороны, мое сердце не билось. Замерла испуганным зайцем в груди. Лишь увидев пустой коридор, я снова начала дышать. Нам повезло. Несостоявшийся убийца сбежал. Видимо, посчитал, что мы вызовем законников. На самом деле так бы поступил любой здравомыслящий человек. Но не Кейн. Он и разумное поведение — две параллельные прямые. Никогда не пересекаются. Покинув лифт, мы кое-как добрались до номера. Там я уложила мужчину на кровать и побежала в ванную за полотенцами, Первым делом надо остановить кровь. Я не спец в медицине, но это понятно даже мне. Носясь по номеру точно ненормальная. я думала, как же здорово, что оружие прошлого кануло в лету. Не придется изображать из себя хирурга и извлекать пулю. Прихватив ножницы, я разрезала рубашку Кейна и застыла в недоумении. По идее, повсюду должна быть кровь, но ничего подобного я не видела. Вместо привычной красной жидкости, которая содержится в теле любого человека, Рубашка и кожа мужчины были перемазаны в чем-то золотистом. Я осторожно коснулась незнакомой субстанции. На руке остался след, и я растерла золотую каплю между пальцев. Невероятно! Это кровь! Только не красная, а желтая! — Что ты такое? — пробормотала я, поднимая на Кейна удивленный взгляд. — Вот поэтому никаких врачей! — хрипло выдохнул он. Я кивнула. Я бы тоже не хотела на стол к хирургам, теки в моих венах желтая кровь. Теперь понятно, почему он сбежал, порезав руку. Не доверял мне. Это немного задело, ведь я, кажется, уже доказала, что на его стороне. И все же таким секретом очень сложно делиться. Я вот тоже предпочитаю помалкивать о своих способностях. А ведь я могла догадаться раньше, чувствовала. С Кейном что-то не так. В аэролете он летает один... Не берет с собой секретаря, который якобы его щит, на важные переговоры? Бред. Просто ему не нужен никто. Он сам себе специфик и щит. И кто еще? Пока о способностях Кейна я могла только догадываться. Судя по наличию Теои в его крови, я сразу поняла, что это она. Что еще это могло быть? Они должны впечатлять. Но время для расспросов было неподходящим. Сперва надо позаботиться о выживании мужчины. Обмыв бок Кейна водой, я с облегчением поняла, что выстрел прошел по касательной. Лазер надорвал кожу, но не зацепил внутренние органы. Это было странно. Стрелявший стоял не так далеко, как он мог промахнуться. Долго гадать не пришлось. Я вспомнила, как Кейн оттолкнул меня и вышел вперед. Похоже, выстрел предназначался мне. Убийца целил в меня. Но Кейн испортил ему планы. Я жива только благодаря его защите. Для меня это открытие было потрясением. Не верилось, что такой человек, как Кейн Дарнелл, рисковал жизнью ради чужой ему девчонки. «Все будет хорошо», — заверила я. «Это просто царапина. Глубокая, но не смертельная. Сейчас остановим кровь, и уже завтра будешь как новенький». Он кивнул. Несмотря на бледность, выглядел Кейн не так уж плохо. Ему действительно повезло. Хотя о чем это я? Повезло нам обоим. Просто какой-то мегаудачный день». Сидим, живые, относительно здоровые в номере, могли бы валяться мертвыми в лифте. Я уж точно. Вскоре Кейн уснул. Я осторожно проверила рану, стараясь его не разбудить. Кровь остановилась. Можно расслабиться и подумать. Например, над тем, кто и зачем хотел меня убить. По правде говоря, у меня была всего одна кандидатура. Дин Морелл. Я перешла ему дорогу и крупно насолила. Это могла быть месть с его стороны... Кейн ему нужен живой, а вот я никакой ценности не представляю. Удивительно, но даже понимая все это, я совершенно не боялась. Где мой нервный срыв после нападения, где слезы и крики, где вот это все? Вопреки логике, мне было поразительно спокойно. Кейн в порядке или скоро будет? Я поняла, почему он бросил меня, и причина вовсе не во мне. Мы вместе, а рядом с ним мне ничего не страшно. Свернувшись калачиком, я легла рядом с мужчиной. Возможно, позже меня накроет откат, но сейчас я хотела одного — спать. Моему организму после всех потрясений требовался отдых».